Приняв душ и подлиншись, Сраунс размещал кристаллы заменителя сахара во второй за утро чашки кофе и снова обратился к эскизам, которые оставил ему Себелли Райс. Были бы Луджема на побегушках. Сноровистый парень 23 лет, отраду, когда-нибудь он добьется успеха и немалого. малого. Однако он еще только начинает восхождение и с радостью служит такому асу, как Роллинс, попутно набираясь от него ценных сведений. сутки назад Дилле постучал в квартиру на восьмом этаже Фонтенейхаузе. Долман в наряде посыльного из дорогого цветочного магазина и с огромным букетом в руках. Такие ухищрения позволили ему без препятственно миновать портье в вестибюле. Герайс точно запомнил расположение входа, будки портье и лестницы на верхние этажи. Дверь открыла сама хозяйка дома, леди Фиона Гленн. Увидев букет, она приятно удивилась. Билли объяснил, что цветы от фонда помощи ветеранам. Леди Фиона была одна из его покровительниц, поэтому недавно получила приглашение на большой бал, устраиваемый фондом вечером того же дня. 30 декабря 1986 года Роллинс рассчитал так: даже если на балу Ладефиона заикнется о цветах кому нибудь из членов правления фонда, тот решит, что их послал один из его коллег, и тоже забудет об этом. Стоило порога Ладефиона прочла прилагавшуюся к букету открытку возคลิкнула какая прелесть на кристально чистом английском с той свойственной британской знати и взяла букет. Тут Билль протянул ей квитанцию на подписи шариковую ручку. Не в силах совладать со всем этим сразу, леди Фиона несколько отстушевалась и унесла букет в гостиную, ненадолго оставив Билли в прихожей одного. Природа наделила Райса юношеской внешностью, пушистыми светлыми волосами и голубыми глазами. Он не сомневался, что способен околпачить любую пожилую даму в столице. Между тем, его невинные голубые глазки не упускали ничего. Осмотр он начал еще не постучав в квартиру. Не меньше минуты разглядывал дверь, косяк и стены вокруг неё. Искал звонок величиной с грецкий орех или кнопку, а возможно, тумблер, чтобы этот звонок отключить и постучал лишь, когда убедился, ничего подобного нет. Оставшись в прихожей один, Билли вновь занялся поисками того же. Осмотрел внутреннюю сторону дверного косяка и стены, но снова ничего не заметил. Когда хозяйка дома вернулась расписаться в квитанции, Он выяснил, что дверь запирается на врезной замок фирмы Чемп, а не Брама. Этому Райс обрадовался. Браму, по мнению Домухников, открыть без родного ключа почти невозможно. Ведди Фиона попробовала расписаться за цветы ручкой Райса. Не получилось. В ручке был пустой сержень. Бели рассыпался в извинениях. Широколобаясть леди Фиона сказала, что ничего страшного, у неё в сумочке есть ручка, и вновь скрылась за дверью в гостиной. Между тем Билл уже нашел то, что искал. Из края открытой входной двери у верхней петли торчал небольшой штырек. Напротив него в косяке находилось крошечное углубление, в котором, догадывался Райс, размещался микропереключатель. Когда дверь закрывалась, штырек нажимал на кнопку микрика, и цепь замыкалась. Стоило при включенной сигнализации эту цепь разорвать, как зазвучала бы сирена. Меньше чем за три секунды, длив вытащил тюбик моментального клея, выжил большую каплю в углубление и зафиксировал кнопку в нажатом положении при помощи пластилинового шарика. Еще через четыре секунды клей схватился, и цепь осталась замкнутой, независимо от того, открыта дверь или закрыта. Вернувшись в коридор с подписанной квитанцией, леди Фиона увидела молодого человека, прислонившегося к костяку, от которого он тотчас отстранился с извиняющейся улыбкой.